Я протянул инфокристалл. «Вот тут прогноз моего <къем> штаба на изменение течения военных действий после объединения сил Империи и ЧС. Ознакомьтесь, пожалуйста». «Это твои девочки сделали?» — улыбнулась Лисимус. «Да, а еще и мальчики помогали». Я не соврал. Это был совместный проект моих универсалов и человеческих умов, в том числе вашего покорного слуги.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 Отступать некуда, за нами ма. семья. ивай донесся до меня встревоженный голос маленькой девочки. Ты хорошо подумал? Нет. Но шоу маст он, детка. Шоу маст он.